Кротость императора служила поощрением для дерзости солдат. Легионы стали следовать примеру притерианцев и стали отстаивать свои права на своеволие с таким же, как притерианцы, яростным упорством. Все царствование Александра прошло в бесплодной борьбе против развращенности его века. В Иллирии, Мавритании, Армении, Месопотамии и Германии беспрестанно вспыхивали новые мятежи. Присланных императором военачальников убивали, над его властью издевались и, наконец, принесли его собственную жизнь в жертву негодующей армии. Впрочем, нам известен один выдающийся случай, когда солдаты возвратились к своему долгу и к повиновению. Он стоит того, чтобы мы его рассказали, так как он очень хорошо обрисовывает нравы солдат. Когда император, выступивший в поход против персов, о котором мы будем подробнее говорить далее, остановился на некоторое время в Антиохии, Один солдат был подвергнут наказанию за то, что пробрался в женскую баню. Это наказание возбудило мятеж в легионе, к которому принадлежал солдат. Тогда Александр взошел на свой трибунал и со скромной твердостью стал говорить вооруженному сборищу о безусловной необходимости и о своей непреклонной решимости исправить порочные привычки, введенные его недостойным предшественником, и поддержать дисциплину, ослабление которое неизбежно привело бы к унижению римского имени и гибели империи. Его кроткие упреки были прерваны шумными возгласами солдат. — Воздерживайтесь от ваших криков, — сказал неустрашимый император пока не выступите в поход против персов, германцев и сарматов. Вы должны молчать в присутствии вашего государя и благодетеля, который раздает вам хлеб, одежду и деньги провинций. Молчите, иначе я перестану называть вас солдатами, а буду называть квиритами» если только люди, не признающие римских законов, достойны стоять в рядах самого низкого класса народа. Его угрозы воспламенили ярость легиона, солдаты обнажили свое оружие, и жизнь императора подверглась серьезной опасности. «Вы сделали бы более благородное употребление из вашего мужества, снова обращаясь к ним, — сказал Александр, — если бы вы... Выказали его на поле битвы. Вы можете лишить меня жизни, но не можете застращать. А строгая справедливость республики накажет вас за преступление и отомстит за мою смерть. Мятежные крики не прекращались. Тогда император произнес громким голосом свой решительный приговор. «Граждане, сложите ваше оружие!» и расходитесь по домам. Буря тотчас стихла. Смущенные и пристыженные солдаты безмолвно осознали справедливость понесенного ими наказания и обязанности дисциплины, сложили свое оружие и знамена и вместо того, чтобы отправляться в свой лагерь, разошлись по разным городским гостиницам. Александр наслаждался в течение 30 дней назидательным зрелищем их раскаяния и возвратил им их прежние местовармии только после того, как наказал смертью тех трибунов, потворство которых было причиной мятежа. Признательный легион верно служил императору в течение всей его жизни и отомстил за его смерть. Толпа обыкновенно подчиняется в своих решениях впечатлениям данной минуты. Поэтому каприз страстей одинаково мог внушить мятежным легионам и готовность сложить свое оружие у ног императора, и желание вонзить это оружие в его грудь. Если бы какой-нибудь проницательный философ постарался объяснить нам внутреннее значение этого странного факта, мы, может быть, узнали бы от него тайные причины смелости государя и покорности войск. А если бы этот факт был рассказан нам каким-нибудь здравомыслящим историком, мы, может быть, нашли бы, что геройское поведение, по-видимому, достойное самого Цезаря, сопровождалось такими обстоятельствами, которые придают ему более правдоподобие и низводят его до общего уровня, характеристических особенностей Александра Севера. дарование этого прекрасного государя, как кажется, не достигали одного уровня с трудностями его положения, а твердость его образа действий не могла равняться с чистотою его намерений. Его добродетели, точно так же, как и пороки Элеогабала, получили отпечаток слабости и изнеженности от мягкого климата Сирии, откуда он был родом. Впрочем, он стыдился своего иноземного происхождения и снисходительно выслушивал уверение льстецов, что он происходит из древнего римского аристократического рода. Гордость и жадность его матери омрачили блеск его царствования. А тем, что она заставляла его в зрелых летах оказывать ей такое же повиновение, какого она требовала от его неопытной юности, Мамея подвергала насмешкам и себя, и своего сына. Трудности войны с персами возбудили неудовольствие в армии, а ее неудачный исход лишил императора репутации хорошего полководца и даже хорошего солдата. Таким образом, все причины подготовляли и все обстоятельства ускоряли переворот, навлекший на Римскую империю длинный ряд междоусобиц и общественных бедствий. И распутная тирания Комода, и внутренние раздоры, вызванные его смертью, и новые принципы управления, установленные государями из дома Севера, Все способствовало усилению опасного могущества армии и уничтожению еще не совсем изгладившихся в душе римлян слабых следов уважения к законам и к свободе. Мы постарались с возможной последовательностью и ясностью объяснить причины этой внутренней перемены, расшатавшей коренные основы империи. Личный характер императоров – Их победы, законы, безрассудство и судьба могут интересовать настолько в той мере, в какой они находятся в связи с общей историей упадка и разрушения монархии. Но, несмотря на то, что все наше внимание сосредоточено на этом важном предмете, мы не можем обойти молчанием чрезвычайно важного Эдикта Антонина Каракалы предоставлявшего всем свободным жителям империи звание и привилегии римских граждан. Впрочем, эта безмерная щедрость не была внушена великодушием, а была результатом гнусной алчности. Чтобы убедиться в этом, необходимо сделать краткий обзор положения римских финансов с блестящих времен республики до царствования Александра Севера. Осада Вейи в Тоскане, которая была первым значительным предприятием римлян, тянулась более 9 лет. Не столько по причине неприступности городских укреплений, сколько вследствие неопытности осаждающих. Непривычные решения в течение стольких зимних кампаний на расстоянии почти 20 миль от дома требовали каких-нибудь особых поощрений для армии. Тогда Сенат благоразумно предотвратил взрыв народного негодования, назначив солдатам постоянное жалование, которое оплачивалось общим налогом, разложенным на всех граждан соразмерно с их состоянием.